Поблагодарив ее, я побежал к выходу. Ханн действительно ждала меня за гаражом и уже в волчьей шкуре. У меня челюсть отвалилась, когда я увидел ее в таком наряде. Так странно было видеть глаза Ханны, поблескивающие в глазницах волчьей головы. "Ты чего так долго?" спросила она. Голос у неё был глухой и незнакомый. Так меняла его волчья голова. "Да это тётя Марта", объяснил я. Ей хотелось довести до совершенства мой пиратский вид. Я, прищурившись, посмотрел на хан Как себя чувствуешь в ней? — Как в шубе. Душно и все чешется. Пожаловалась она. — Вот, возьми. И она вручила мне другую волчью шкуру. — Поторапливайся, надевай и пошли, а то твои дяди и тетя скоро хватятся их. Я взял шкуру. Рука утонула в пышной шерсти. Я развернул шкуру и поднял над головой. «Вот все исходится прошептал я. «Я же говорил, что хочу быть на Хэллоуин оборотнем! Вот мое желание избылось сбылось! Поторапливайся, поторапливайся, подгоняла меня Ханна. «А то они поймают нас!» Я натянул шкуру на голову и затем надел поверх пиратского костюма. Она была мне как раз, даже слишком плотно сидела, особенно в ногах. А пасти глаза пришлись точно в пору. «Ой, ты права!» вздохнул я. «Все начинает зудеть! Она мне так тесна! Даже не знаю, смогу ли я ходить в ней!» «Она скоро растянется!» прошептала Ханна. «Ну, пошли! Быстро уходим отсюда!» Она пошла через задний двор. Потом мы свернули и побежали вдоль боковой стены ее дома и прямо на улицу. В соседнем квартале... Слышались голоса мальчишек и девчонок. эта команда ребятишек с мешками обходили дома, выпрашивая сладости. «Давайте, а не то хуже будет!» — кричали они. «Кидайте сладости, а то устроим вам гадости! Будет вам беда вместо радости!» «Нам лучше затесаться в чью-нибудь компанию!» — предложил я. «Так нас труднее будет найти!» «Это мысль!» — согласилась Ханна. Мы перебежали улицу. Под шкурой становилось действительно жарко, по лбу у меня струился пот. Мы прошли несколько кварталов, но большинство детишек, промышляющих по домам, были гораздо младше нас. Никого подходящего мы не встретили. Мы повернули за угол и прошли еще несколько кварталов до следующих домов. «Ой, смотри, кто там!» — крикнула Ханна, хватая меня за руку. Я посмотрел туда, куда она устремила свой взгляд. На лужайке перед фасадом дома стояли, протягивая свои хэллоуинские мешки, мумия и робот. «Да это же Шон и Арджун!» — воскликнула Ханна. «Давай побираться с ними!» — предложил я и побежал по траве, махая им своей лапой. «Эй, ребята! Эй!» Шон и Арджун повернулись и уставились на нас. «Погодите!» — кричал я из волчьей пасти. Оба в один голос завопили. Побросали свои мешки и припустили, что есть духу, крича «Караул!». Мы с Ханной остановились на обочине подъездной дорожки, с недоумением глядя им вслед. «Мы, похоже, напугали их!» — со смехом бросила она. «Есть немного!» — весело подхватил я. И мы от души расхохотались. Только веселились мы недолго. Я услышал тяжелый топот у нас за спиной. Я обернулся и невольно ахнул. По тротуару, не чуя под собой ног, неслись мои тети и дядя. «Вон они!» — закричал дядя Колин, показывая на нас рукой. «Хватай их!» Я оцепенел от ужаса при виде тети и дяди, несущихся в нашу сторону, словно за ними гналась стая собак. «Стойте!» — взывала к нам тетя Марта. «Отдайте наши шкуры!» Я не мог сдвинуться с места, но тут ханна дала мне хорошего пинка, и мы помчались прочь. Мы не бежали, летели через лужайки, не разбирая дороги. Мы пробегали через дворики у домов и ныряли в окна живых изгородей. Дяди и тетя не отставали от нас и непрерывно взывали в один голос. «Отдайте наши шкуры! Отдайте наши шкуры!» Их отчаянные вопли звенели у меня в ушах словно заклятие «Отдайте наши шкуры! Отдайте наши шкуры!» Мы бежали и бежали, мимо домов, дворов и лужаек. Все стало сливаться в сплошное, неразличимое пятно. Мои тяжелые волчьи задние лапы колотились по земле. Я с трудом сохранял равновесие. Под жаркой шерстью по моему лицу струился пот. Еще поворот, снова темные задние дворы. А потом над нашей головой сомкнулись извивающиеся ветви деревьев. Мы бежали по лесу, лавируя между вздымающимися стволами деревьев, продираясь сквозь непролазный бурьян и кустарник. А тетя и дядя не отставали от нас ни на шаг и жалобным голосом скандировали одну и ту же фразу «Отдайте наши шкуры! Отдайте наши шкуры!» Мы стали взбираться на невысокий холм, окаймленный вечно зеленым кустарником. Под ногами хрустели и катились в разные стороны сосновые шишки. Ханна вдруг остановилась, рухнула на колени и на четвереньках продолжала карабкаться на вершину холма. «Отдайте наши шкуры! Отдайте наши шкуры!» Голоса становились все тоньше и пронзительнее. И вдруг все смолкло, будто земля внезапно остановилась. Будто все застыло на вершине холма, и даже ветер перестал дуть. Тишина была физически ощутима. Дядя Колин и тетя Марта прекратили свою несмолкаемую молитву. Тяжело дыша, мы с Ханной обернулись и взглянули на них. «Луна!» — еле слышно прошептала Ханна и показала рукой наверх. «Полная луна, Алекс! Она так высоко! Она очевидно в апогее!» Она еще шептала эти слова, а дядя и тетя рухнули на колени. Головы у них запрокинулись, на освещенных лунным светом лицах читались скорбь и отчаяние. Они раскрыли рты и завыли, печально и пронзительно. Вой перешел в отвратительные вопли. Они обоими руками рвали волосы на голове, глаза у них были закрыты. Они вопили, будто их разрывала невыносимая боль. — Ханна! — в ужасе вскрикнул я. — Что мы наделали, Ханна? Вцепившись обеими руками в волосы, тетя и дядя кричали. И вдруг руки опустились, рты закрылись, и на них снизошел покой. Мы с Ханной смотрели на них не в силах оторвать взгляд. Дядя Колин и тетя Марта, помогая друг другу, поднялись с земли, отряхнули друг друга, пригладили растрепанные волосы, они подняли на нас глаза и я увидел в них слезы спасибо в один голос закричали они спасибо за то что спасли нас воскликнул дядя колин и они вместе побежали на вершину холма и радостно приняли обнимать и целовать нас вы избавили нас от проклятия проговорила тетя марта и слезы ручьями бежали у нее из глаз луна достигла апогея а мы не превратились в волков «Мы с Колином больше не оборотни!» «Как нам отблагодарить вас?» Воскликнул дядя Колин. «Какие же вы молодцы! И такие храбрецы!» «А уж как запарились!» Присоединился к ним я. «Я просто жду не дождусь, когда сброшу наконец эту душную шкуру!» Все засмеялись. «Пойдемте домой!» Крикнула тетя Марта. «Нам надо отпраздновать это!» И мы вчетвером поспешили домой. И всю дорогу смеялись и шутили. Дядя Колин и тетя Марта сразу направились к задней двери. «Домашние пирожки! Что может быть лучше?» воскликнула тетя Марта. «И по кружке горячего шоколада! Как вы на это смотрите?» «Звучит заманчиво! Слюнки изо рта текут!» в один голос ответили мы с Ханной. Ханна пошла следом за ними в дом, но я остановил ее. «Давай сбросим шкуры в доме Марлингов!» Больше они никому не понадобятся. Давай оставим их в заброшенном доме. Ханна на миг замешкалась, будто ее привела в ужас одна мысль о том, что надо идти в темный пустой дом. Но я побежал к дому марлингов. Мне не терпелось отделаться от жаркой и душной волчьей шкуры. Подтянувшись на подоконник, я спрыгнул в спальню и шагнул вглубь комнаты. Бледная луна изливала свет на голые доски пола. Ханна спрыгнула вниз, вслед за мной. «Алекс!» — позвала она. Я начал стягивать тяжелую, волчью шкуру. И вдруг что-то около дверцы стеного шкафа привлекло мое внимание. Я остановился и потом направился в ту сторону. У стены лежала развернутая волчья шкура. Невольный крик вырвался из моего горла. Я обернулся к Ханне. «Как могла здесь очутиться волчья шкура?» — спросил я. «Ведь их было только две, так ведь? Одну ты надела, а вторую принесла мне!» Ханна сделала ко мне шаг, пристально глядя мне в глаза. «На мне другая шкура, не из этого дома!» — негромко произнесла она. «Это моя собственная! Я получила ее в прошлую ночь!» «Что-что?» — вскрикнул я. «Не понимаю!» «Сейчас!» «Поймешь!» — прошептала она. Тяжелой лапой она швырнула меня на пол, и ее острые зубы впились мне в грудь.